11 глава. Владислав был дома и вел себя так, словно ничего и не было. Словно все у нас в семье как прежде, как раньше. Может, только чуть более экспрессивно и эмоционально, чем нужно. Они с Данилкой разворачивали в комнате новую железную дорогу с дистанционным управлением. Что-то очень сложное и технологичное. Данилка был очень оживлен. Радовался отцовскому вниманию и с интересом занимался конструктором. Муж ползал на коленях по полу наравне с сыном. Они сооружали какой-то тоннель для прохода поезда и рассуждали, пройдет ли сигнал управления на двигатель паровозика сквозь материал тоннеля. Я стояла в дверях Данилкиной комнаты и наблюдала с горечью за этой сценой. Почему-то мне в каждой фразе Владислава слышался иной подтекст. Потеря доверия в семье подобна ржавчине или плесени. Если уж попала она на фундамент здания, то незаметно меняет всю структуру материала. Так и мне. Вроде бы нужно радоваться вниманию отца к ребенку. А мне почему-то хочется чуть ли не с кулаками на него кинуться и вцепиться в его растрепанную шевелюру. «Что же ты почти два месяца нам мозги полоскал? С каменным лицом вокруг нас ходил, словно чужой, Сына от себя отталкивал. А теперь мне больно смотреть, как Данил тянется к мужу. И обидно? Невозможно как». Тем временем Владислав заметил меня и расцвел улыбкой. А я вздрогнула. Что это он? «Милая, ты дома. Присоединяйся к нашему строительству пригласил, взмахнув рукой. Я хотела придумать повод отказаться, но глянула на Данилку в его сияющие глаза и согласилась. — Только переоденусь и вернусь. Я быстро. Как бы я ни относилась к мужу сейчас, портить вечер ребенку не имела права. Переодевшись, присоединилась к строительству. Как девочки мне доверили собирать костики и деревья и придумывать, как можно украсить или оживить пейзаж. Вечер закрутился, протекая временем сквозь пальцы. Это было странно. Мы оба с мужем делали вид, что ничего не происходит. Словно то, что мы сидим как можно дальше друг от друга, это случайное совпадение, а то, что мы стараемся разговаривать только с Данилкой, это тоже вполне нормальное поведение. После. Уже перед сном. Владислав подошел ко мне в спальне, когда я сидела на кровати. И, устроившись рядом, протянул мне бирюзовую коробочку с сережками. С сережищами! «Прости меня, я все осознал», — сказал он проникновенно, глядя мне в глаза. «Опять?» — не сдержалась я. «Вероника, я понял, как был неправ по отношению к тебе и к сыну. Я увидел сегодня себя будто со стороны и решил немедленно, пока не поздно, попытаться исправить свои ошибки. Я убрал Ирину. Больше ее не будет в нашей жизни. Давай попытаемся, попробуем восстановить нашу семью. Ведь нам есть что терять. Муж все говорил и говорил, будто по писанному. А я чувствовала себя в театре абсурда. «Ты уволил Ирину Андреевну?» — переспросила я. «Я перевел ее в другой отдел», — ответил он. «Не понимаю, что происходит. Слишком много я для меня одной». Владислав привлек меня к себе и запустил руки мне в волосы. Затем прижал покрепче и опустил спиной на кровать, прижимая своим тяжелым телом к постели. Мне стало сложно дышать. То ли от тяжести его тела, то ли от его запаха, от понимания происходящего. Он склонился поцеловать меня и замер на минутку, разглядывая мои глаза. Что уж он в них увидел, не знаю, но это на его решимость не повлияло. И муж прикоснулся губами к моим губам. «Нет, пусти!» Я резко отвернула голову в сторону и уперлась руками ему в грудь. «Не хочу». «Противно. Не верю. Обман. Мерзко». «Почему?» — спросил муж. «Не хочу». Посмотрела я ему в глаза. «Что же с тобой так сложно-то? Я ведь стараюсь. Постарайся и ты. Пойди мне навстречу». Недовольно пробурчал Владислав, откатываясь с меня. А я испытала такое облегчение, что у меня даже закружилась голова. «Мы с тобой идем на корпоратив через три дня. Там будут приглашенные гости, возможно, партнеры». «Я бы хотел, чтобы ты блистала и выглядела на все сто», — сообщил мне мой муж. «Поняла». Сказала я, отворачиваясь от него и закутываясь в свое одеяло. Почему-то стало ужасно обидно, больно. Горечь собралась в горле едким комом. Закрыла глаза и сделала вид, что засыпаю. Слушала, как Владислав шуршал по комнате, как вздыхал и переставлял что-то на тумбочке. Ощущала, как просел матрас под его весом, как он лег на своей стороне кровати. Слезы тихо стекали из-под закрытых век на подушку. Я знала, что мой муж тоже не спит. Но никто из нас не посмел повернуться друг к другу. А утром позвонила Ираида Александровна. Она, оказывается, вчера днем приехала в Москву, и мой муж ее внезапно встречал. Я хмыкнула. Так вот откуда дует ветер перемен в его вчерашнем поведении. «Вероничка, я хочу с тобой встретиться. Пожалуйста, привези ко мне внука. Я соскучилась». Лила медом моя свекровь. «Знакомые я пожаловали». «Завтра?» — спросила я. «Сегодня? Сейчас?» — экспрессивно ответила Ираида Александровна. «Сейчас Данилка в школе. А после школы у него сегодня бассейн. А вот после, к вечеру, завезу его к вам». Тем более, что завтра занятий не будет. «Жду с нетерпением. С подарками вас обоих!» Сказала свекровь и положила трубку. «Черт! Еще нужно озаботиться подарками для нее и ее мужа!»